Приключения на море Кантер, несмотря на все усилия доктора, так и не пришел в сознание. Ребра у раненого были переломаны, череп разбит, и скоро он скончался. Раны Смоллета оказались мучительны, но не опасны. Ни один орган не был сильно поврежден. Пуля Эндерсона пробила лопатку и немного задела легкое. Вторая пуля попала в икру и повредила связки. Доктор уверял, что капитан непременно поправится, но в течение нескольких недель ему нельзя ходить, двигать рукой и много разговаривать. Порез на пальце Джима оказался пустяком. Доктор Ливси залепил царапину пластырем и шутливо потрепал мальчика за ухо. После обеда Сквайр и доктор уселись возле капитана и стали в полголоса совещаться. Потом Ливси поднялся, взял шляпу и пистолеты, сунул за пояс кортик, положил в карман карту, повесил на плечо мушкет и, перебравшись через чистокол с северной стороны, быстро исчез в чаще. Грей был так потрясен странным поступком доктора, что вынул изо артотрубку и забыл снова положить ее в рот. «Что за чертовщина? Уж не спятил ли наш Ливси? Он что, бежал?» «Не думаю. Просто у доктора есть план». Я думаю, он пошел повидаться с Беном Ганом. С кем? Ай! Потом объясню! Отмахнулся Джим и принялся за уборку. Жара становилась невыносимой. Горячая смола плавилась на стенах сруба. Все было вымазано кровью, вокруг в неестественных позах лежали мертвецы. Джим скреп. Пол, мыл посуду и с каждой минутой чувствовал все большее отвращение к этому месту и все сильнее завидовал ушедшему доктору. Поразмыслив, мальчик решил бежать из крепости. Его план состоял в том, чтобы пойти на песчаную косу, отделяющую бухту от открытого моря, отыскать белую скалу, которую он заметил накануне вечером, и посмотреть, не под ней ли прячет свою лодку бенган. Оказавшись возле мешка с припасами, Джим тайком огляделся. Никто не смотрел в его сторону, и мальчик быстро набил сухарями карманы, а затем прихватил два пистолета, а также пули и порох покойного Джойса. Сквайр и Грей стали менять капитану повязку. Дело это для них было непривычное и требовало особенного внимания, так что следить за Джимом обоим было некогда. Никто не остановил мальчика, когда тот выскользнул из дома. Никто не окликнул, когда он одним прыжком перемахнул через забор и скрылся в чаще. Вырвавшегося на вольный воздух, Джима немного смущало, что он сбежал, когда в крепости осталось всего двое здоровых людей, которые вряд ли смогут дать достойный отпор шайке Сильвера. Однако мальчик не собирался бросать друзей на произвол судьбы. Вот что я сделаю. Разыщу лодку Бена и доберусь на ней до Испаньолы. Наверняка пиратов на судне или нет, или совсем мало. Перережу якорный канат, и корабль унесет в море или выбросит течением на берег. Тогда Сильвер сам приползет к капитану на брюхе просить прощения. А еще лучше угоню-ка я шхуну. Переставлю в другое место, где пираты ее не найдут, Потом, вместе с нашими, проберусь на корабль, и мы отчалим от этого проклятого острова. Пускай Сильвер хоть весь его перероет, пропадя не пропадом эти сокровища. Зато мы спасем свои жизни. На душе у Джима сразу полегчало. Он совершенно убедил себя в том, что великая цель оправдывает его бегство в глазах старших товарищей. Джим направился прямо к восточному берегу острова, откуда хорошо просматривалось место, где стояло на якоре судно. Возле корабля мальчик заметил ялик, на корме которого сидел Сильвер и разговаривал с двумя пиратами, перегнувшимися через борт Испаньолы. Джим разглядел, что один из собеседников долговязого Джона – был в красном ночном колпаке. Когда Ялик с Сильвером отчалил и понесся к берегу, этот человек вместе со своим товарищем остались на борту. «Стало быть на Испаньоле двое караульных», — сделал вывод Хокинс. «Что ж, посмотрим, кто кого». Солнце скрылось за подзорной трубой, туман сгустился и стало быстро темнеть. Джим торопливо зашагал вдоль берега к белой скале, которую ему указал Бенган. Скала была хорошо видна на фоне вечернего неба. Под ней обнаружилась небольшая ложбина, поросшая зеленым мхом. Эта ложбина была скрыта от посторонних взглядов песчаными дюнами и низкорослым кустарником. В глубине Джим рассмотрел шатер из козьих шкур. Спустившись в ложбину, мальчик нашел самодельную лодку Бена Ганна и весло с двумя лопастями. Челнок оказался очень маленьким и неудобным. Даже Джим поместился в нем с трудом. Начался отлив. Пройдя несколько шагов в брод, Джим спустил челнок на поверхность воды, проворно вскочил в него и принялся грести в сторону Испаньолы.